Глава 12. Постройка пироги Норман предполагал, что недели будет достаточно для постройки пироги. Чем раньше окончили бы ее, тем для них было бы лучше. И не теряя времени, они принялись за работу. Первым делом нужно было заготовить ребра или шпангоуты. Они нарубили прямых кедровых ветвей, очистили их от сучьев, И сделали одинаковой толщины с обеих концов затем ножом они придали им плоскую форму и слегка расправив их загнули так что они стали похожи на воловье ермо обыкновенно употребляемое в америке или вернее на букву у согнутые таким способом ребра были не одинаковой крутости те которые предназначались для средней части судна, имели около двух футов поперечники. Следующие за ними в обе стороны делались все круче по мере приближения к корме или носу. Заготовленные ребра были вложены одни в другие, подобно блюдам различной величины, и крепко связаны друг с другом. В таком положении они должны были высохнуть, чтобы сохранить приданную им форму. Затем их следовало развязать и скрепить скилем. Пока Норман был занят ребрами, его товарищи не оставались праздными. Базиль срубил несколько больших прямых берез, а Люсьен осторожно содрал с них бересту, которую очистил от наростов и других неровностей. Широкие полосы ее были высушены над огнем, и береста сделалась прочной и эластичной. Франсуа, между тем, набрал клейкой смолы, обильно выделяемой стволами местных сосен, крайне необходимой для постройки берестовой пироги. Она употребляется для заливки швов и всяких трещин в бересте, и без нее или какого-либо подобного ей вещества было бы трудно сделать пирогу непроницаемой для воды. Кроме этой смолы, Местная ель дает и другой необходимый для постройки материал. Расколотые корни ее дают волокна, служащие для сшивания отдельных кусков бересты и прикрепления их к ребрам. Эти нити своей крепостью не уступают лучшим пеньковым веревкам и у индейцев под названием ватап. В местности, где трудно достать пеньку, ватап незаменим. Заменить его кожными ремнями нельзя, так как ремни от сырости растягиваются, и швы разошлись бы по воде, а также нисколько не подвержен ее влиянию. Мальчикам оставалось позаботиться о бортике и дне. Получить первый было легко. Два шеста, каждой длиной в двадцать футов, были согнуты наподобие лука и обращенными друг к другу вогнутыми частями, крепко связанные на концах. Это и составило бортик. Сделать дно оказалось самым трудным, так как для него необходима доска, а пилы-то у них и не было. Им все же удалось с помощью топора обтесать бревно до нужной толщины и заострить его с обоих концов. Затем они срубили еще несколько длинных шестов, и вставили их между ребрами и берестой для укрепления последней. Таким образом, весь материал был заготовлен, и оставалось подождать несколько дней до его окончательной просушки, а затем приступить к сборке пироги. В ожидании этого мальчики сделали весла, а Норман с помощью других приготовил док, или верфь, как в шутку называл он сам свое сооружение. Оно заключалось в земляной насыпи, напоминающей свежезасыпанную могилу, только в три раза больших размеров. Она была плоская сверху с постепенно сливавшимися с землей сторонами. Наконец было решено, что материал готов, и мальчики приступили к его сборке. Первым делом развязали и отделили друг от друга согнутые и высохшие ребра. Затем их по порядку, то есть самые широкие посредине, прилаживали ко дну. К счастью, у Лисьена нашелся пирочинный ножик с шилом, одним из необходимейших предметов при постройке пироги. С его помощью в нижней доске были проделаны дырки, и через эти дырки ребра прикреплялись ко дну прочными веревками из ватапа. Конечно, работа была не из легких. Но с помощью Франсуа Норман все же справился с нею. Затем киль был введен в док. Мальчики подняли остов пироги на земляную насыпь. Внутрь, на днище, положили несколько больших камней, которые плотно прижали к его утрамбоводной земле. Возвышение, на котором стояла пирога, позволяло работать стоя, почти не нагибаясь. Уже готовый к постановке борт был привязан к концам шпангоутов. Внутрь вставили прочные поперечные бруски, служившие не только распорками, но и сиденьем. Само собой разумеется, что борт составлял верхнюю корму пироги. Он был несколькими футами длиннее доски, составлявшей дно, и выдавался с обеих концов дальше ребер. От каждого конца днища к соответствующему концу борта был загнан прямой кусок доски на образование носа и кормы. После этого длинные шесты были прикреплены вдоль ребер с наружной стороны, и остов был заколочен. Оставалось покрыть его берестой. Ее уже нарезали на куски нужной формы и величины, то есть продолговатыми параллелограммами, и прикрепили вдоль ребер а к борту. Куски бересты были настолько велики, что четырех хватало на покрытие с каждой стороны. Следовательно, было достаточно одного поперечного и одного продольного шва, чтобы скрепить их вместе. Это обстоятельство было крайне важно, так как при многочисленности швов бывает очень трудно сделать пирогу, непроницаемой для воды. Благодаря чудным березам, растущим в этой местности, нашим молодым строителям удалось достать отличнейшую бересту. Оставалось лишь залить швы смолой. Ее предварительно сварили и смешали с жиром, так что получилось нечто похожее на воск. Буйволовый жир, имевшийся у мальчиков, пригодился как нельзя лучше, а маленькая жестяная чашечка – уцелевшая после их крушения, так как была прицеплена к патронташу Базиля, позволила им растопить смолу и еще горячей пустить ее в дело. менее чем за час швы были залиты, и пирога была объявлена непроницаемой для воды или, как выразился Франсуа, «пригодной для морского плавания». Невдалеке под холмом был небольшой пруд, Франсуа Первый заметил его. «Живей, живей, товарищи!» — вскричал он. «Совершим спуск корабля!» Все согласились. Из пироги вынули камни, Базиль и Норман, один за нос, другой за корму, приподняли ее с верфи и, взвалив на плечи, отнесли к пруду. В следующий момент ее столкнули в воду, и радостный крик, к которому присоединился лай Моренго, приветствовал новое судно. Пирога держалась на воде, как пробка. Залп из четырех оружий был достойным салютом. К довершению опыта Франсуа схватил весло, прыгнул в пирогу и, не переставая испускать неистовые крики радости, оттолкнулся от пирога. Сделав небольшой круг по пруду, он вернулся к мальчикам, которые с восторгом убедились, что в пироге не было ни капли воды. Поздравления и благодарности сыпались на Нормана со всех сторон. Вытащив затем пирогу из воды, веселые и счастливые, наши молодые путешественники отправились обратно в лагерь, где ожидал их специально приготовленный Люсьеном торжественный обед.